Глава двадцать третья. Солнце почти скрылось за горизонтом, окрашивая небо алым цветом. В траве стрекотали ночные насекомые. От костров несло дымком. Тихонько фыркали уставшие за день лошади, радуясь вечерней прохладе. От реки потянуло сыростью. Слышались голоса плескавшихся у самого берега ребятишек. «А вы зачем в город едете?» — спросил Михайло. «Не поверите, едем работников нанимать». От реки послышались крики встревоженной ребятни и отчаянный плеск. «Прокопя! Прокопя тонет!» Люди у костров всполошились, заголосила какая-то женщина. Так уж случилось, что ближе всех к реке сидели именно мы. Рефлексы сработали сами собой. Не зря же я два раза в неделю несколько лет ходила в бассейн. Плавание очень полезно для здоровья. Мне даже завидовали, говоря, что я плаваю, как рыбка. Прямо на ходу, стащив сапоги и сумку, как была в одежде, с разбегу вбежала в воду. «Где? Где вы его последний раз видели?» — спросила я у ребятни, которые, выбравшись на берег, жались друг к другу. «Вон там, за корягой! Это его сумму тащил!» — показал мне пальцем самый старший из ребят на торчавшую чуть поодаль от берега засохшую ветлу. Как она оказалась в воде, непонятно, но это очень осложняло поиски, тем более в темноте. «Медлить нельзя», — про себя я вела отчет, понимая, что у неведомого мне прокопа осталось не так уж много времени. В несколько грибков руками доплыла до ветлы, набрав побольше воздуха, нырнула. Ощупывая ствол дерева, попыталась отыскать под водой тело ребенка. Кислород в легких заканчивался, пришлось вынырнуть. Глотая воздух, большими глотками прошептала. «Батюшка водяной, помоги, не загуби невинную душу, отблагодарю». От берега в мою сторону плыло еще два человека. Не дожидаясь их, нырнула еще раз. Под водой замерла, открыв глаза, и словно прислушалась. Прямо передо мной, в зеленоватом свете, исходившем от ствола дерева, зацепившись волосами за сухую ветку, белело тело мальчика лет шести. Выдрав клок волос с головы пацана, резко потащила его тело вверх. На поверхности воды мальчика подхватил Михайло. Это он кинулся следом за мной. Второй мужчина, неумело бултыхаясь рядом, причитал. «Прокопичка, сыночка, да как же так?» «На берег, живо!» — приказала я, и мужчины быстро поплыли к берегу. Я следом за ними. Мальчика положили на траву, он не подавал признаков жизни. Над ним, причитая и плача, склонился все тот же мужчина, видимо, отец. Рядом упала на колени молодая женщина, заходившаяся в рыданиях. Михайло стоял рядом и как-то странно смотрел прямо на меня. «Уберите их!» — попросила я, указывая на оплоумевших от горя родителей, сама склоняясь над ребенком. Михайло и Святослав быстро оттащили мужчину и женщину, с трудом удерживая их на месте. Стянула с себя куртку, свернув ее рулончиком, затем завела свою ладонь к ребенку под затылок, второй ладонью надавила на лоб, постаравшись максимально откинуть его голову назад. Рот мальчика приоткрылся, значит, я все делаю правильно. Подложила куртку ему под лопатки. Глубоко вдохнув, задержала дыхание. Двумя пальцами зажав мальчику нос, с силой выдохнула набранный воздух прямо ему в рот. Грудная клетка ребенка приподнялась. «Отлично. Теперь выпрямиться и сделать один вдох для себя». Считаю раз, два. Снова большой вдох, и я, склоняясь над малышом, вновь вдуваю воздух в его легкие. После пятого раза тело мальчика дёрнулось. Он закашлялся. Я быстро повернула его на бок на случай, если в легкие попала вода, но, кажется, обошлось. Когда я выпрямилась, поняла, что вокруг стоит абсолютная тишина. Только едва слышно всхлипывает женщина. Мальчонка хлопал испуганными глазенками, ничего не понимая. «Теперь все будет хорошо. Нужно его согреть и напоить и горячим успокаивающим отваром». Я устало поднялась и побрела к валявшимся прямо здесь, на берегу, сапогам и сумке. Михайло, Святослав и Григорий хвостиком двинулись за мной. Молча мы вернулись к костру, у которого сидели всего несколько минут назад. Михаил с Григорием все так же пристально разглядывали меня. «Да что не так?» Я подняла руки к голове и поняла, что кепка осталась в реке. Удерживающие косу шпильки, видимо, тоже повываливались из волос, когда я ныряла. Скосив глаза вниз, поняла, что мокрая рубаха облепила грудь. Тот-то у Григория щеки странно порозовели. Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Михайло накинул мне на плечи тяжелое шерстяное одеяло. «Спасибо», — поблагодарила я его. «Мне бы переодеться до одежду просушить. Не хочется волновать нянюшку». «Гриня, принеси госпоже свою одежду», — приказал Михайло. Парнишка подскочил выполнять указания и уже через пару минут вернулся с рубахой и штанами, передавая мне их из рук в руки. Прихватив с собой одеяло, отошла за ближайшие кусты. Повесив одеяло на ветке в виде ширмы, быстро переоделась в сухое. Рубаха была большеватая, и штаны сваливались. Пришлось придерживать их руками. Вернулась к костру, где мужчины так и сидели молча, дожидаясь меня. Села плотнее, заворачиваясь в одеяло. Григорий протянул мне кружку с горячим отваром. «Спасибо», — поблагодарила еще раз. Святослав принялся развешивать мою одежду над костром. А я, первой не выдержав молчания, сказала. «Спрашивайте». «Девица, значит?» «Угу», — подтвердила я очевидное, расплетая волосы, чтобы они быстрее просохли. Просто в мужской одежде путешествовать удобнее, да и не пристает никто». Михайло усмехнулся, качнув головой. Григорий только во все глаза таращился на меня, не говоря ни слова. «А в город вы едете?» «В город мы едем, как я уже сказала, работников нанимать, да закупиться кое-чем». «И что? Не нашлось в семье мужчин, что таким делом занимается такая юная барышня?» «А нет у меня в семье мужчин. Батюшка, когда сильно занимок, выписал меня из монастыря на подмогу. Поместье почти раздарено, папенька оказался никудышным хозяином. Вот я и решила своими силами поместье восстановить, а для этого рабочие руки нужны. Жильем я работников обеспечу, и голодать у меня никто не будет. Правда, и за работу буду спрашивать по справедливости. Если есть в вашем обозе такие работники, приму их у себя с радостью. Выдала я свою версию случившегося. Михайло молча, но с интересом, слушал мой рассказ. «А еще мне нужна охрана». «Я собираюсь наладить регулярную торговлю с городом, а в лесу разбойники промышляют». При моих последних словах Григорий как-то странно глянул на отца. Но тот сидел все так же молча, словно обдумывая мои слова. «А как вы оказались здесь в роли обозничего? И чем собираетесь заниматься после ярмарки?» Мужчина грустно ухмыльнулся. «Да я, как и все они, вроде как, остался без крыши над головой». Он качнул головой в сторону людей, копашившихся у своих телег. Все по службе по гарнизонам мотался, когда из дома письмо пришло. Занемогла супруга моя, а я, пока домой добирался, померла она. Аспект чехоточный на наш городок напал, много семей тогда вымерло. Дома, где больные жили, сожгли подчистую. Повезло, что хоть Григорий в это время у тетки в деревне гостил, жив остался. С тех пор уже полгода к по городам качуем Давно уже думаем, где бы осесть, да только не хватает нам скопленных денег на покупку дома. «А вы приезжайте ко мне в поместье. Жильем я вас на первое время обеспечу, а потом и новый дом себе построите». «И как же зовут-то тебя на самом деле?» «Баронесса Каталина Снежная». Я улыбнулась. «Баронесса, значит?» «И большое поместье у госпожи баронессы». «Три деревни, не считая самого поместья. Поля, луга, озеро имеется. Хочу поголовье овец возродить, поля засеять. Люди мне очень нужны». «Деревни опустили совсем. Кого война забрала? Кто в город подался?» Я вздохнула. За спиной послышались шаги. Михайло поднял глаза, глядя на кого-то у меня за спиной. Я обернулась. Позади меня стояли уже знакомые мне мужчина и женщина. Мужчина мял в руках мою куртку. «Вот», — он протянул куртку. «Это ваша госпожа. Спасибо, вы спасли нашего сына. Это настоящее чудо!» Святослав, вскочив, забрал куртку, отправляя ее сушиться к уже висевшему костра вещам. «Как же мы можем отблагодарить вас, госпожа!» Мужчина и женщина так и топтались, не собираясь уходить. «Ничего мне не нужно!» Я постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Как чувствует себя ваш сын?» «С ним все хорошо, он напился отвару и заснул. Госпожа, денег у нас нет, мы готовы отслужить!» Мужчина порывисто шагнул ближе. «Отслужить?» «А вы в город зачем отправились?» «Так работу искать, как почитай все здесь. Деревню нашу, почитай всю, в половодье в реку унесло. Остались мы без крыши над головой». Он понуро опустил голову. «А что делать умеете?» «Я горшки мастерить могу, аль еще какую утварь, а женка моя со скотиной хорошо управляется». «Как зовут-то вас?» «Я Сашко, а жену Глафирой кличут». «А не хотите ли вы, Сашко, ко мне в работники пойти? Жильем я вас обеспечу. Мне такие специалисты, ох, как нужны». Сашко с глафира переглянулись и, не сговариваясь, бухнулись на колени. «Видно, боги нам вас послали». «Да что вы! Станьте! Зачем вы?» «Мы отработаем, госпожа! Вы не пожалеете!» Сашко с женой поднялись на ноги. «И вот еще, Сашко, мне много работников нужно. И пахари, и кузнецы, и пастухи. Всех жильем обеспечу». «Кто хочет у меня работать, милости прошу. Завтра вечером мы назад в поместье поедем, а на ночь снова здесь остановимся. Буду ждать до рассвета». Сашко с женой ушли. Мне показалось, что у мужчины даже плечи расправились, и он как-то выше стал. «А вы времени даром не теряете, госпожа баронесса». Он с уважением смотрел на меня. Я пожала плечами. Несколько лет в бизнесе научили меня брать самой, а не ждать, когда предложат. Только так можно достичь успеха. Пожалуй, я тоже подумаю. До рассвета. Одежда уже просохла. Пора возвращаться. Я вновь проделала фокус с одеялом в виде ширмы, и мы, пожелав нашим собеседникам спокойной ночи, отправились к своей карете. По пути я попросила Святослава подождать меня минутку, а сама спустилась к реке. Достала с дна сумки костяной резной гребешок, положила его в воду. «Спасибо тебе, батюшка водяной». На бережок нахлынула волна, унося с собой подарок а следующая волна вынесла на берег мою кепку. Подхватив ее, я, довольная, вернулась к Святославу. Подходя ближе к карете, услышала богатырский храп. Видимо, так Мирослав отгонял от наших пожитков потенциальных неприятелей. Я невольно улыбнулась. Вот только как заснуть под такой оркестр? Забралась в карету. Нянюшка уже дремала, чуть ли не с головой укрывшись одеялом. Я последовала ее примеру. И еще долго лежала, перебирая в голове все случившееся за сегодняшний день.